Наконец, позавтракав и тщательно заперев дверь своей комнаты, Юрий отправился в гостинный двор делать покупки. Когда он подъезжал к универмагу на такси, у него мелькнула мысль, что хорошо бы, расплатившись шофером, быстро захлопнуть за собой дверцу машины, а шар в сеточке оставить на сиденье.